я разносит споры, скандалы и склоки с легкостью таракана-вредителя, и равных ему в этом деле нету. Значит, в ближайшее время сам проявится и выйдет на нас. Чего ж раньше времени дергаться? И я пошел досыпать. Досыпал недолго. Деревня есть деревня уже. С первыми потугами солнышко на всю округу разорались петухи. Попробуйте представить, что лучше. Один петух, но под духом? Или десяток озабоченных будильников из соседних дворов, но хором? Я автоматически накрыл голову подушкой, не помогло. Вставай, участковый. Не то весь завтрак проспишь, а я уж растарался для тебя сегодня. Все. Остатки сна пугливо метнулись по углам подсознания. От бабки никуда и никогда не денешься. Она поднимет, поставит, умоет и все равно накормит, как не брыкайся. Однако, открыв глаза, я в ту же секунду зажмурил их вновь. Варианта два. Либо я не дома, то есть не там, где вчера уснул, либо за ночь обшарпанная избушка превратилась в царский терем, С евроремонтом, что вряд ли. После минутного размышления все-таки приоткрыл левый глаз и осторожно осмотрелся. Несмотря на мой скепсис, победил вариант номер два. А уж это на зимушка наш расстарался! С гордостью вскинула бородавчатый подбородок разнаряженная яга. И надо признать, ей было чем гордиться. Домового бабка себе оторвала ближе. Один круче, чем бригада молдавских строителей. Потолок сиял белизной. Окна вымыты, на подоконниках герань, на полувязные крючком коврики, стол накрыт чистой скатертью, а печка не только побелена, так еще и расписана вручную азербайджанскими народными узорами. Вы, идеи, тогда уши! — На завтрак у нас должна быть долма и мацони! — чуть удивился я, когда, одетый, умытый и причесный, наконец взял в руки ложку. Бабка поставила передо мной тарелку обычной гречневой каши с грибами. Из-за печки на мгновение высунулся характерный нос заботливого домового. Похоже, дяденька сделал себе пометку насчет меню. — Где остальные... — У нас вчера вроде куча народа по городу столкалась. — Такой митеньку с маманией ионной я еще в ночь из дома выпроводила. — Пущай, хоть хоть разок под кровом отеческим переночует и родительницы своей радость доставит. — Ты бы поговорил с ним, не О чем? — Так, э, чуть замялся, как стыдится на ее. — Поптесал, свеж в городе. При отделении служит хоть и младшим, да опером. «Заявление пишет, книжки философски читать сподобился, платком пользуется, умом и культурою прирастает на глазах. А на что? Баба деревенская, простая, неграмотная, шум надо, но трещины скорые. Ему неудобно перед нами». «Возрастная разница социальных положений, — понимающий, — кивнул я да обратно в сельскую жизнь его шинный не затащишь а маменька он все одно любит и она в моем душе не чает хоть и в колод стопила Поговори поговорение кетшка я кивнул почему нет должность штатного психолога у нас в отделении все равно вакантно так что либо я либо кот василий кот с нами не поехал остаюсь я и еще а что «Соколик, ты со мной ничем таким поделиться не хочешь?» Неожиданно хриплом от смущения голосом протянул наш эксперт-криминалистка. «Вы его тоже видали?» Утвердительно спросил я. «Не видал, не видала. Отколь же? Что ж я подсматриваю за тобой, что ли?» Почему-то всполошилась баба-яга. «А то-ка. Уж ежели чего, болит. Скажи сразу бабушке». «Болит». — Чего болит? — Да уж знам чего И что, здоровый мужик будет каждую ночь из избы бегать? Да в кустах торчать столько времени. — Говори, Никитка! —